Глава сороковая. Ниф. Она ощутила, как сердце древа раскололось на части, когда она закрыла глаза и направила всю новообретенную силу в одну всеобъемлющую мысль — поверхность. «Выход! Ее родной мир!» Грубый смех Вальхиора гремел у нее в сознании, слишком громкий и резкий, чтобы совсем его не замечать. «Мир, который ты отдаешь мне!» Глубокая усыпанная звездами тьма вокруг них сменилась пылающим золотом в тот самый миг, когда лопнули последние нити, державшие тенеземье в целости. Остатки столь давно созданной тьмы обратились в ничто, лишенные магии, лишенные богов. Теперь Нив была всеми богами сразу, тенеземьем и его силой. Она была и собой, и всем, и ничем одновременно, шагая сквозь бескрайнее пространство между погибшим миром и миром настоящим. Она ощутила их. И удар... и принесенные им разрушения. Ощутила их так, словно раскрошились ее собственные кости. Не вскрикнула, но звук потонул в окутавшей ее толще черной пустоты. Ничто стремилось занять место подземного мира, которого больше не было. Вся его сила отныне сосредоточилась в ней. Она стала миром. и мир этот полнился бурлящей тьмой. Ниф не видела Солмера, не слышала его, и только чувствовала, как его ногти впиваются ей в кожу от того, что он пытается ее удержать. Бесполезно. Эта странная новая среда допускала лишь одиночество, отрывая их друг от друга. Быть божеством оказалось одиноко, одиноко, одиноко. Вся поглощенная магия мешалась с голосами королей в ее сознании. «Новый мир, сделай его нашим, сделай его темным и полным теней, наводни его смертью и кровью и холодом». Нив поняла, что очутилась где-то вне пустоты, лишь потому, что наконец-то услышала собственный крик. Ощутила снег, проникавший сквозь ее рваную сорочку и старые сапоги, отданные швеей. Почуяла запах холода и листвы. Она оказалась в середине уничтоженного древесного ствола, что огибал ее наподобие трона, над обугленными краями которого в стылом воздухе кружился дым. Ниф осталась стоять там. Это странным образом успокаивало, а горящее дерево, стиснутое в руках, помогало заглушать королей в голове. Мир теперь наш. Она будет жить, и мы будем жить в ней. Волки не убьют ее. Это все наше. Она долго не продержится. Солмир лежал в нескольких шагах от нее. Не двигался. но она заметила, как вздымается и опускается его грудь. Было так непривычно видеть его в цвете. Золотисто-русые длинные волосы и коротко остриженную бороду, розоватый оттенок рваных шрамов на лбу, линия подбородка пестрела лиловыми синяками, серебряные кольца поблескивали у покрасневших костяшек. Ее чудовище стало просто мужчиной. Вокруг них стеной кружили серые тени, будто заключенный в стекло дым. Лишенные магии, лишенные тьмы и ставшие лишь завесой между ними и остальным миром. Пальцы у нее сами собой согнулись, рассекая воздух когтями. Ред была где-то рядом. Она это чувствовала. и ред была нужна ей для того, чтобы совсем покончить. Дым рассеялся по ее приказу. Три человека стояли слишком далеко, так что она видела лишь смутные пятна на белоснежном фоне. Один же оказался ближе и сразу привлек ее внимание. И внимание заключенных внутри ее королей. Мужчина безвольно раскинулся в снегу и спал. с черными волосами, не столь длинными, как у Солмера, и вьющимися, в отличие от его прямых прядей, со шрамами на щеке, на брови и на руках. Ниф уставилась на него. Она никогда его прежде не видела, но что-то в нем казалось знакомым, словно она должна была знать, кто это. Во тьме что-то зашумело. Зазвучали другие голоса, где-то вдалеке она услышала крики. Но все внимание Нив было приковано к собственному телу и необходимости управляться с сосудом, который теперь, казалось, почти ей не принадлежал. В глаз капнуло что-то алое, кровь. Нив потянулась к олбуши пастой, исчерченной черными венами рукой. Кожу над бровями пронзали крошечные острия железной короны. «Прямо как мы!» Тихий голос Вольхиора шипел сквозь беспорядочный шум живущей в ней магии. «Вся эта болтовня о том, чтобы быть лучше!» «Ты почти поверила себе, да, Невира?» «Ты не лучше, ты не хорошая, ты просто очередной правитель!» «Жадный до власти и готовый делать что угодно ради получения желаемого, я покажу тебе». «Заткнись!» Справиться с собственным ртом и голосовыми связками не получилось. Слово вырвалось визгом, хотя Ниф хотела его пробормотать. Она ударила унизанной шипами рукой по своему лбу, думая лишь о том, как заглушить чужие слова. Кисть по-прежнему была перемазана кровью, вытекшей из раны на месте отрезанного пальца, которая теперь снова открылась из-за того, что у ней взадела острия растущей короны. «Заткнись ты!» В голове у нее раскатился смех, от которого застучали зубы. Засмеялась ли и она сама, раскрылся ли ее рот, выпуская голос Вальхиора? Ее тело сделалось марионеткой, едва ей подвластной, снаружи оставшись таким же, каким она знала его двадцать лет, а внутри — раздувшись от магии и теней. Ниф казалось, что она в любой момент может разойтись по швам. Тяга к разрушению уже зудела у нее в пальцах, медленно ползла по венам. Подступало желание схватить мир за горло и трясти, пока он не обмякнет. Отдаленные голоса, стоявших в снегу людей, звенели в ушах, и грудь ее полнилась раздражением, пока Ниф не захотелось кричать, а ее когтистые пальцы не скрючились в предвкушении от понимания того, что она может призвать свою шипастую магию и вырвать горло этим вызывающим... «Нет!» — простонала она сквозь удлинившиеся зубы. Прижала руки к груди словно могла их к себе приковать с этим надо заканчивать ей не выдержать она неуклюже двинулась вперед на одеревеневших ногах ниф знакомый голос громкий и перепуганный прорвался сквозь шум нев резко обернулась оставляя за собой кружащие тени к ней двигаласьред Но Рэд, изменившаяся, над ее лбом нависали рога из белой коры, белки глаз целиком позеленели, на золотых волосах лежал венец из плюща. Она и прежде казалась диким и прекрасным созданием, но это не шло ни в какое сравнение с ее новым обликом. Рэд полнилась золотым светом так же, как Ниф бесконечной тьмой. К горлу у Ниф... Подступили рыдания от мысли о том, что она собирается просить у сестры, что ей придется сделать. Даже вопреки своей уже нечеловеческой грации, Ред чуть не спотыкалась, торопясь к ней и перебираясь через сугробы, смешавшиеся с грязью. Сестры рухнули в объятия друг друга. Воплощенные свет и тьма. На несколько мгновений Нив позволила себе расслабиться в родных руках, позволила себе представить, что она просто оказалась дома. — Ты здесь? — прошептала Ред ей в волосы. — Ты решила вернуться? Нив отозвалась только хриплым всхлипом, который не смогла полностью сдержать. Ред крепче прижала ее к себе, шурша листьями на запястьях по ее шипам. вой королей в ушах у Нив стал громче, он почти оглушал ее и перекрывал поток утешительных слов, льющихся из устрет, слов о доме, об исцелении. «Я все исправлю! Я все исправлю! Я все исправлю!» Был лишь один способ все исправить. Нив с трудом держала себя в руках, дрожа, как стекло, готовое лопнуть. Вальхиор и остальные бились в ее сознании, в ее костях, в ее душе, заключавшие в себе их души. Пальцы у нее потемнели, будто обмороженные, и стремились согнуться и принудить этот мир склониться перед мощью ее теней. — Мой мир! — зашипел Вальхиор ей на ухо, змеей скользя по черепу. — Мы так повеселимся, Невира. Ты сможешь излить меня в иной сосуд, как только осознаешь, что нам лучше держаться вместе, как только увидишь, каких невероятных вещей мы достигнем. Ты сможешь найти кого-нибудь на свой вкус, дать мне пристанище в другом теле. — Даже Солмир! — Хватит! Она процедила это сквозь стучащие зубы. пресекая все попытки Рэд ее успокоить, обращая указание к сокрытой внутри душе короля, но в то же время и к сестре. Не время для утешений. Слишком поздно. Рэд закрыла рот, отодвинула ниф от себя на вытянутых руках, твердо сжимая ее плечи. В ее зелено-карих глазах стояли слезы. «Скажи мне, что нужно сделать, Ниф?» Позади них раздался тихий звук. Оттуда, где на снегу лежал темноволосый мужчина. Он зашевелился, открыл янтарные глаза. «Рэд?» «Волк. Значит, это он.» Рэд крепко зажмурилась. По щеке у нее скатилась одинокая слеза. «Скажи мне, что тебе нужно?» — пробормотала сестра нив Она так старалась не оборачиваться к волку в снегу, что на шее у нее проступили сухожилия. «Что бы мне ни пришлось сделать, я это сделаю!» «Обещаешь?» — прошептала Ниф. И ее сестра широко распахнула глаза, полные ужаса, понимания и острого, режущего горя. Внутри головы ниф в пустотах ее тела, души королей расшатывали ее кости, будто прутья тюрьмы. Сила убитых ими древних кружилась и металась, затмевая своей чернотой все вокруг. Она держала в себе всю мощь тенеземья, совершенное темное отражение света диколесья, жившего в ее сестре. «Ты наша, Невира!» — сказал Вальхиор. «Как ты могла даже предполагать, что будешь чем-то иным? Ты наша с тех пор, как пролила кровь на ветви в святилище. Наша с тех пор, как решила, что всегда права!» Она закрыла глаза, захлебываясь воздухом, словно бежала многие мили. Кровь так и капала с ее лба, на котором все росла железная корона. Нив хотелось прижаться к Ред. Хотелось сказать сестре, как сильно ей жаль. Но ее контроль таял на глазах. Она готова была сломаться. И когда рэд потянулась и обхватила ее лицо, пронизанное золотом рукой, это случилось. Рот у Нив открылся для крика. Но вместо него оттуда струйками вырвались тени, будто она прятала за щеками клубы черного дыма. Тени закружили вокруг них, как ураган, словно сила ее горя, сожаления и ярости удерживала их на орбите. И так быстро, что волосы у обеих разметались, а одежда заколыхалась. «Ред!» — волк уже полностью очнулся. Сквозь чернильные слезы и туманные тени, застившие глаза, не всмотрела как он шаткой походкой идет к ним с искаженным от ужаса лицом. «Ретарис!» Его крик разбудил Солмера, оставшегося за ее теневой завесой. Бывший король приподнялся на земле, волосы у него промокли от растаявшего снега. К началу тусклые синие глаза загорелись страхом и яростью он с рычанием бросился к ним будто рассчитывая на то что тьма на его пути расступится напрасно она не расступилась ни перед ним ни перед волком не пропустила ни одного из них и отбросила обоих назад когда они снова попытались сквозь нее прорваться тьма признавала только власть ниф а та была уверена что сейчас не может позволить никому им помешать. Она не представляла, осознает ли все Ред или просто действует по воле Деколесье. Так или иначе, это должно было случиться. Деколесье и Тенеземье оказались двумя половинами целого, так же, как они с сестрой. И если не вправа, в конце должно остаться лишь нечто одно — Сияющее золотом диколесье должно уцелеть, а тьма рассеется навсегда. Ред обхватила руками Нив. Золотые вены приникли к черным. Оскалив зубы, она крепко сжала пальцы и отпустила свою магию. Поначалу казалось, будто между ними встала плотина. Напор обеих сил ослаб, Золото и тьма застыли под натиском друг друга. Даже кружившие вокруг них тени остановились, замерев посреди полета. А потом две силы столкнулись. Волна разбилась о берег, молния ударила в землю. Две противоположности вгрызлись друг в друга. Порождая между собой пустоту, наполнить которую ни одна из них не могла, взаимно уничтожаясь. И когда они обе разом рухнули на колени, держась прямо лишь за счет чужой судорожной хватки на руках, Ниф осознала истину. Они не могут существовать друг без друга. Они обе стали частью этой магии, двумя остриями одной стрелы. Их души настолько пропитались ею, что ни одну из них не утопить в противоположной силе. Это убьет их обеих. Вальхеор бушевал у нее в голове. Его расчеты оказались неверны. Его план учел не все переменные. Он думал, что Ред не сможет убить сестру. И, возможно, так и было. Ниф на это надеялась. Но теперь... Ред стала диколесьем во всей его полноте, а диколесье знало, что необходимо сделать. Нив попыталась освободиться в животном порыве к самосохранению, но было уже поздно. Ред не отпустила ее рук, словно их обеих сковала непреодолимой мощью изливавшейся магии, противостоять которой не могла ни одна из них. В воздухе вокруг... Выла кружащаяся мешанина золотого света и глубочайшей тьмы. Они вдвоем стали эпицентром собственной бури. Обведенные зеленью глаза Ред говорили сестре, что она понимает и не сердится. Она склонилась лбом к колбу Увитые плющом волосы разметались. «Я тебя люблю». Тихие слова почти затерялись в стихи, но Ниф услышала их ясно и четко. Она сглотнула. Ее тело стало хрупким и слабым, изливая магию в ее сестру и жизнь в ревущий ветер. — Я тебя люблю. Перед глазами у нее все плыло. Сердце барабаном грохотало в груди. Все медленней и медленней. Вой королей в голове затихал, становясь шепотом по мере того, как они осознавали, что это конец, что они уничтожены, что душа их пристанища тает и забирает их с собой здесь, в настоящем мире, где смерть обмануть нельзя. А потом ничего не осталось.